для вас знаменитый писатель Илья Эренбург читатель мне, конечно, поверит, что более лестных слов по своему адресу я никогда и нигде от сионистов не слышал международный класс провинциальной мадмуазель пока мист господа руководящие провозглашали сионистское межсезонье, рядовые продолжали трудиться в поте лица своего. К таковым относится Мари-Джозеф Стербо из провинциального Безансона, студентка медицинского колледжа. Назови я в Париже это имя руководителем сионизма, они, пожалуй, недоуменно развили бы руками. И я искренне поверил бы, что им действительно неведома эта заурядная единомышленница, незаметный шпунтик сионистской машины. Однако на фактах практической деятельности мадмуазель Стербо можно воочию увидеть, сколь усердно маленькие французские сионисты выполняют обязательства, данные их именитыми руководителями органом международного сионизма. И в первую очередь, неуклонное обязательство любыми способами провоцировать советских граждан еврейской национальности с тем, чтобы склонить их к переезду в Израиль. Причём делается это в деловом контакте с сионистами других западных стран, следовательно, в полном соответствии с планами руководящих органов международного сионизма. Почерк молодой Медючки из Безанцона, как увидит читатель, выдаёт её причастность к ассоциации молодых друзей Оллии. Ведь вся ассоциация открыто заявила, что успех её работы определяется только одним возвращением из страны рассеяния в страну отцов. Отъезд с родины на чужбину именуется возвращением хотя бы ещё одного человека хотя бы дряхлого старика, ну лучше сильного юноши. Важно, впрочем, не то какую именно сионистскую организацию представляет Марит Джозеф. Важны мотивы, по которым она вдруг так серьёзно заинтересовалась жителем Самарканда Амоном Гадаевым, далеко не сильным юношей, а пожилым отцом трёх детей. Сианистская агентура сочла с амарканского точильщика, созревшим для подачи заявления о переезде в Израиль. И это послужило сигналом к непрестанным атакам многочисленных иностранных туристов на Гадаева. Одновременно начали поступать на его имя письма и посылки от сианист тех попечителей из Соединённых Штатов Америки, Англии, Мексики, Дании, Бельгии, Израиля подумать только, какую поистине международную популярность вдруг приобрёл самарканский житель, всё реже и реже выкрикивавший ножи точить, брить управить и всё чаще участвовавший в спекулятивных комбинациях. Гадаев вроде бы возмущался визитами туристов в его дом, И не прошеный благотворительностью зарубежных филантропов, присылавших ему поддержанную одежду самых неожиданных размеров, обращался даже по этому поводу с письмом протеста в местную газету. Однако вещщички с чужого плеча принимал и тут же сбывал их втридорога, умело играя на пристрастии некоторых земляков к одежде с импортным клеймом. Зарубежные опекуны и наставники Гадаева обрадовались, когда их подопечный подал заявление о выезде в Израиль. Но вскоре он явился в Авир и попросил вернуть ему заявление о желании выехать в Израиль. Такой неожиданный поворот заставил сионистских попечителей Гадаева с бешеной энергией усилить нажим на него. На смену письмам пошли в ход телеграммы. А наведавшиеся в Узбекистан туристы от словесных увещеваний перешли к агитации печатным словом с помощью лживых книжонок и брошюрок. Это совпало с изменениями в семейной жизни до зарезу нужного землеотцов-точильщика, забросившего точильный камень и окончательно отдавшегося призванию спекулянта и картежника оставив на попечение брошенной жены трёх детей, в том числе безнадёжного инвалида, он женился вторично.